А разве не видна оскорбительная ухмылка в таких, например, фразах, как «все наше садоводство надо до корня промечурить»? Непонятно, почему редактор Вологодского издательства К. Гуляев беспечно пустил гулять по свету такое издевательство над обобщением опыта передовых людей страны. Книги о передовиках, сталинских пятилеток должны воспевать вдохновенный труд строителей коммунизма. Кончая читать, Нина уже захлебывалась от смех. Ну каково? вопрошала она присутствующих. Каков Явцев, но、ну, не Гоголь ли? Каков Панков, но、ну, не Белинский ли? Да ведь это же товарищи не что иное, как новое письмо. Беллинского Гоголю, думаю, не ошибусь, перед нами один из основных текстов русской культуры. Она наслаждалась своей сатирической находкой. Новое письмо Беллинского Гоголю снова и снова оглядывала окружающих, понимают ли они смысл шутки? Мама сдержанно, очень сдержанно улыбалась.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 Секретная служба приучила его не шутить по адресу государства, а газета, как-никак, острейшее оружие партии. Няня кивала с неадекватной сокрушенностью. Сандро, просияв было от находки, тоже благоразумно смолчал. Короче говоря, народ безмолвствовал. А вот возьму завтра и повторю этот номер на секции переводчиков, подумала Нина, зная прекрасно, что никогда этого не сделает ни сумасшедший жеш. Молчание прервала Агаша. А зачем же так без конца дымить, как печка? Строго сказала она Нине и потянулась за ее папиросой, не дотянувшись, тут же повернулась к елке. А ты чего ж так все глотаешь, не жуя, как чайка? Вот учи сюбабочке, как он жует хорошо, будто тигр. Вот тут уж все наконец замечательно расхохотались и обстановка разрядилась. А у меня, между прочим, для вас сюрприз, вашей величества, обратился Борис IV к деду и бабке. Надеюсь, вы, Борис Третий, августейший повелитель, не грохнетесь со стула, узнав, что ваш нерадивый отпрыск в конце концов решил поступить в медицинский институт. Он не зря так пошутил насчет стула. Семидесятичетырехлетний хирург давно уже не испытывал такого сильного счастья.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 Академика Лурье. После концерта Борис, который решил остаться на ночь со стариками, пошел проводить до трамвая тётку, кузину и нашего то ли мужа, то ли не знаю кого с Андропьевзнером. По дороге в темной аллее все четверо непрерывно курили. Автор не оговорился, уважаемый читатель, знакомый с поританскими в отношении юных школьниц нравами конца сороковых и пятидесятых годов. Ёлки-то уже иногда, разумеется, не в присутствии деда с бабкой, разрешалось подымить, что всякий раз приводило ее в состояние тихой экзальтации. — Что же тебя вдруг подвигнуло на благородную стезю, Борис? — спросила Нина. — Да.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 Единственный вариант — к деду под крыло. Но он, кстати, обещал, что, может быть, еще в этом году, как фронтовику задним числом оформят вступить на экзамены. Ну, почему бы не стать врачом, в конце концов? Все-таки действительно династия, традиции. Буду гонять машину за спортобщество, медик. Он еще что-то говорил, пожимал плечами, усмехался, бросал сигарету и закуривал новую...